Глава тридцать пятая. Эрику хотелось постельных игр, сильно хотелось. И он понимал, что с каждым днем будет хотеться все сильнее. к кому кроме невесте, приставать было нельзя. А она, зараза, смотрела на него чуть ли не с отвращением. К тому же у него имеется опыт, ужас, разврат. Вот она дожила до своих лет, а даже помыслить о подобном боится. Правда, срамные частушки наизусть помнят. Но то другое дело. В общем, Эрик злился и свою злость вымещал на ее причине, то есть на невесте. Ну вот, казалось бы, что может быть проще – согласиться на брак, лечь с Эриком в постель, получить удовольствие? Нет, нужно обязательно показать свою независимость, понять бы только от кого. В закутке на кухне раздался негодующий крик. Невеста училась кормить своего питомца. Она хоть что-нибудь в этой жизни умеет? Недовольно, подумал Эрик и перевернулся на кровати на другой бок. Только командует, а сама ни на что не способна. Крик перешел в виск, и через минуту в спальню в гости к Эрику, влетело нечто, отдаленно напоминавшее Рассана, очень грязного Рассана. Нечто, перемазанное в чем-то коричневом, с разбега плюхнулось на кровать неподалеку от Эрика и начало активно вылизываться на белоснежных простынях. Да. Эрик только вздохнул. Простые смертные не могли указывать ни богам, ни их Росанам. Буквально сразу же в комнату вошла невеста, не влетела, а именно вошла Чеканя шаг как солдат на плацу. «Ты — грязное, невоспитанное создание!» Принялась она выговаривать Росану, остановившись напротив него. «Ты вор! Ты украл мое мороженое! Мое!» Кормить не пробовали. Насмешливо поинтересовался Эрик. «Я кормила!» Сразу же повернулась к нему невеста. «Он ел свое мясо на полу, а я захотел мороженого, и он это мороженое выбил у меня из рук и частично съел на лету». «Сколько ж там было того мороженого?» Эрик внимательно осмотрел грязного Рассана. Невеста покраснела и замолчала. «Что, неужели так много?» Иронично приподнял брови Эрик. «Ведерко шариками», — буркнула невеста. «Я не собиралась есть все, но оно было мое». «Вы назвали его шариком, вот он и съел шарики». Эрик уже давился смехом. «Оно было мое!» В голосе невесты слышались раздражение и обида. «Не стоит думать только о себе, ваш питомец тоже захотел сладкого». Эрик не выдержал и расхохотался. «Сволочи!» — отрезала невеста и тем же шагом солдата вышла из комнаты. Дверь захлопнулась, шаги почти тут же стихли. Эрику показалось, что в глазах Рассана на миг появилось и сразу же исчезло самое настоящее удовлетворение. Похоже, ведро он выбивал совсем не случайно. Нина терпеть не могла, когда кто-то брал ее вещи. Об этой черте ее характера прекрасно знали на работе и старались даже скрепку с ее стола не уносить. «Как же было просто на земле!» — ворчала Нина, лежа на диване в гостиной. Никто не доставал, не пытался насильно потащить под венец, не ел мое мороженое. Подумаешь, нотация от мамы раз в два-три месяца. Ерунда! Я сейчас и раз в неделю готова ее слушать. Верните меня на землю! Уже? Ага. Угу. Аж три раза все побежали. Двое мужиков в соседней комнате, а шарика Нина считала мужиком за компанию, наверное, сейчас веселились за ее счет. Нина коварно ухмыльнулась, поднялась с дивана и пошла в кухню. Хотят есть ее пищу, она ему строит развлечения. Щенка, конечно, жаль, и Нина постарается, чтобы он как раз ничего не ел. А вот на женихе оторвется, она покажет ему, что значит издеваться над слабой тихой землянкой. Готовила она с удовольствием, искренне надеясь, что божественная защита сработает и ее саму не скрутит после двух ложек пробы. «На ночь есть вредно!» Нравоучительно заметил жених, привлеченный шумом с кухни. Шарик с ним не появился, но Нине было только на руку. Быть ответственной за мучение животного ей не хотелось. «Объедать несчастных попаданок тоже вредно», — ответила Нина. Борщ, блины, оливье — она все приготовила по земным рецептам, только некоторые продукты переложила, надеясь на нужный эффект. «От вас, я смотрю, тоже может быть толк», — заметил со своей фирменной усмешкой жених, усаживаясь за стол. ни одному же вам свое умение демонстрировать», — проворчала Нина и уже громче добавила. «Ухаживать за вами я не буду, хотите есть, накладывайте сами». Этот бессмертный зараза только плечами пожал и за несколько минут умел большую часть приготовленного. Нина с любопытством следила за быстро мелькавшей ложкой. На секунду где-то глубоко в душе шевельнулся червячок жалости, но Нина мысленно показала ему кукиш. Это месть всего лишь. Жених между тем отложил в сторону ложку и склонил голову в шутовском поклоне. «Спасибо, хозяюшка, за хлеб и за соль», а затем другим нормальным голосом уточнил. «Ну и что вы туда положили?» Нина вспыхнула. «Вот же зараза! Земные продукты из моего бывшего мира, то есть в большом количестве!» Ответила она. «Ничего запрещенного!» И не понял жених. «Вы готовили зачем? Явно не для себя, иначе со мной не ели бы. Значит, хотели отомстить. Месть в чем?» «Земные продукты!» Повторила Нина. «Ваш желудок к ним непривычен!» Жених несколько секунд обдумывал ответ, затем расхохотался. Вы бы хоть спросили для начала. Во-первых, продукты местные. Никто вам из вашего бывшего мира ничего доставлять не будет. Магия заменила их теми, которые похожи по своим вкусовым ощущениям. А во-вторых, и от продуктов другого мира у меня есть защита. Армейская. Ставится на любого воина и длится всю жизнь. Так что ничего мне от вашей еды не будет. Рассану, кстати, тоже. Но спасибо, что накормили. Поднялся и, довольно насвистывая, вышел из кухни. Сволочь!